Вульф все так же сидел в кресле, и я не заметил никаких признаков, что он покидал его. Он кивком предложил присесть нам с мисс барстоу а затем поинтересовался, понравились цветы. Они поразительны. Мисс барстоу смотрела на него уже иными глазами. Для меня это было очевидно. В них слишком много красоты». Вульф кивнул на первый взгляд, но долгое и близкое знакомство избавит вас от этой иллюзии и обнаружит скудость их характера, впечатление, которое они произвели на вас, всего лишь блеф, и красоты не может быть слишком много. — Возможно. Орхидеи ее больше не интересовали. — Да, возможно. — как бы то ни было, они скрасили ваши ожидания, помогли не без провести время. И, конечно же, вы хотели бы знать, как провел его я. Сначала я позвонил в свой банк и попросил немедленно навести справки о финансовом положении Эллен Барстоу, вашей матери, и завещании Питера Оливера Барстоу, вашего отца. Затем связался с доктором Брэдфордом и попробовал зазвать его ко мне сегодня днем или вечером, однако он отказался, сославшись на занятость. Потом я сидел и ждал. Пять минут назад мне сообщили из банка интересующие меня сведения. Я послал за вами фрица. Вот и все. Сара барстоу вновь напряглась, губы ее Плотно сжались, как будто она вознамерилась не раскрывать рта Вульф продолжал. Я сказал, что у меня будет для вас предложение. Вот оно. Возьми блокнот, Арчи, и пожалуйста. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы изобличить убийцу Питера Оливера барстоу Результат моих усилий будет представлен вам мисс Сара Барстоу и, если с вашей стороны не последует возражений, органам правопорядка, после чего я буду ожидать чек на сумму, предложенную вашей матерью в качестве награды. Коль скоро я приду к заключению, что, как вы и опасаетесь, убийца является тот, кого вы стараетесь скрыть от правосудия, разоблачение не последует. Истину будем знать только мы с мистером Гудвином и более никто. Одну минуту. Будьте любезны выслушать меня до конца, мисс барстоу Еще два пункта. Вы должны отдавать себе отчет в том, что я имею полное законное право поступать подобным образом. Я не должностное лицо и даже не адвокат. Я не присягал на верность закону. Рискованная роль лица, содействующего сокрытию преступления, меня не пугает. Далее. Если ваши опасения оправдаются, и я откажусь от разоблачения, то как же тогда поступить с вознаграждением? Признаю, я слишком сентиментален и романтичен чтобы включить в данное соглашение оговорку, что и при подобных обстоятельствах вознаграждение все равно должно быть выплачено. Слово «шантаж» претит мне до да нельзя, однако при всей своей сентиментальности и романтичности я не настолько горд, чтобы отказаться от оговоренной суммы, если вы решите преподнести мне ее в дар. Прочитай вслух все, что записал Арчи, дабы убедиться, что суть предложения понятна.